Глава тридцать девятая. И снова этикет. Талья Блэк. Выходя из апартаментов короля, я гадала, смогу ли найти дорогу назад к своим комнатам. Все-таки дворца я не знала совсем. К счастью, за дверью меня ожидал все тот же мужик в нарядной ливреи, который привел меня сюда. «Извините, как вам обращаться?» – уточнила я, когда мы отошли всего на пару шагов от широкой двустворчатой двери. «Мое имя Пьер, госпожа Блэк». «На время вашего визита во дворец мне поручено помогать вам в любом вопросе». Склонив темную голову с забавными кошачьими ушками, представился оборотень. «Отлично. Пьер, подскажите, чем я могу заняться? Я имею в виду, мне обязательно сидеть в комнате и ждать очередного приглашения», – уточнила я. «Нет, конечно. Вы можете пользоваться библиотекой, прогуливаться по дворцовому парку. Там есть прекрасные беседки возле пруда». «По желанию можете посещать других гостей Его Величества», порадовал меня ответом сопровождающий. «Вот как? А можете меня проводить к леди екатерине Это не запрещено?» – спросила я. «У меня не было каких-то особых указаний по поводу этой гости, поэтому не вижу причин для отказа», – озадачил меня ответом Пьер. С одной стороны, я порадовалась возможностью без лишних проблем посетить соотечественницу, а с другой – Мне стало обидно за эту чудесную девушку. Все-таки Эдик непроходимый тупица, раз таким образом принизил положение своей жены перед своими слугами. «Отлично! Пьер, проводите меня к леди Катерине», – попросила я. «Хорошо, тогда нам туда», – отозвался оборотень, разворачиваясь в обратном направлении. Мы остановились возле одной из дверей, расположенных неподалеку от покоев короля. Но хорошо, что Эдик хоть додумался разместить Катю поближе к себе. Было бы совсем печально, если он отправил ее жить в гостевое крыло. Коротко постучав, Пьер открыл дверь, впуская меня в просторную гостиную, где за столом сидели Катенька и багровые от злости леди лана Блондинка так разошлась в своем негодовании, что даже не заметила моего появления. Впрочем, она сидела спиной ко входу. Катя меня видела, но она была занята тем, что нарочно выводила себя наставницу. Поэтому мне только вежливо кивнула: «Вы самая невоспитанная, грубая, упертая и глупая леди из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Я не понимаю, с какой целью Его Величество тратит мое драгоценное время на вас. Сколько раз мне еще повторять, что вы неправильно держите кружку?» «Булочку надо не хватать руками, а резать ножом на маленькие кусочки и есть их вилкой, макая варенье», – вопила противная блондинка в то время, как моя дорогая соотечественница флегматично жевала булочку и запивала ее ароматным кофе. «А сколько раз мне еще раз вам напоминать, что мне не интересны ваши реверансы и прочие тупые заморочки. Я ем, пью и двигаюсь так, как мне удобно. И вообще...» Вы своими визгами портите мне аппетит. Не я вас сюда звала, не мне и предъявляйте свои необоснованные претензии. Кстати, воспитание у меня получше вашего будет, учитывая два высших образования, полученных мною дома». Спокойно отозвалась девушка, демонстративно откусывая очередной кусок от сдобы, которую держала в руке. «Да как вы смеете?» «Не знаю, из какой дыры вас вытащили, но на Феломе принято вести себя по-людски, а не как...» Возмущенно воскликнула горе-наставница, подыскивая очередные вежливые оскорбления. Но мне надоело смотреть на это гадство, поэтому я поспешила вмешаться. «Дорогая моя леди Илана, сколько лет, сколько зим! Как же я рада снова вас видеть, на крейсерской скорости, двигаясь в сторону блондинки!» Я даже руки в сторону расставила, намекая этой «ляде», что увернуться от моего дружелюбия у нее не получится. «Вы?» – удивленно пискнула наставница. «Я?» – радостно отозвалась я, сгребая крылатую девицу в охапку и сдавливая так сильно, что та невольно крякнула. Отпуская мамзель из своего захвата, я совершенно нечаянно столкнула на нее кружку с остывшим, какая жалость, чаем. «Ах, вы опять? Вы делаете это специально!» Возмущенно обвинила меня дамочка, предусмотрительно отскакивая подальше от моей заботы. Сообразительная зараза. В планах было мокнуть салфетку в джем и размазать его по лазурному платью. «Я? Да как вы могли такое подумать? Я хотела как лучше. Не слишком натурально изобразила я печаль». «А знаете, вы, леди Катерина, не самая невоспитанная леди на Феллуме». «Есть и более неудачные, хм, особи!» Гордо вздернув нос, обхамила меня эта бесстрашная женщина. «Это вы сейчас так тонко намекнули на то, что со мной что-то не так? Ну, знаете ли, Дейлана, обидеть меня может каждый, но не у всякого потом получается достаточно быстро убежать», демонстративно хрустнув пальцами, произнесла я. «Вы мне угрожаете?» надменно вскинула бровь мымра, но все же предусмотрительно попятилась спиной к двери. Хотите проверить? Я полагаю, на сегодня ваше занятие закончено. И вообще, вряд ли ваши услуги снова понадобятся. Это же надо оскорбить беременную жену Верховного Мага. Неслыханная наглость. Не думаю, что после этого вы сможете кого-то обучать этикету. Уже без напускного дружелюбия произнесла я. Да вы! Да я! Я обо всем расскажу Его Величеству! Хватая ртом воздух, возмутилась Эльфийка, а потом поспешила сбежать. «И что это было?» — не скрывая веселья, спросила Катерина. «У меня тот же вопрос. Ты почему сама не отшила эту крылатую курицу?» — уточнила я, присаживаясь на место Иланы.